Начальнику сектора 4 Е5, штурман фюрера СС и криминаль-директору Вальтеру Кубицке, срочно секретно. За истекшие четверо суток в зоне ответственности моей команды, активности, которую можно отнести к группе «Медведь», отмечено не было. Из нескольких эпизодов диверсионной и прочей подрывной деятельности противника имевших место в последние дни, хочу отметить следующее. Первое. Диверсия и нападение на патруль севернее Радошковичей. Второе. Зафиксированную радиостанцию противника юго-западной деревни Гойжево. Третье. Взрыв склада нефтепродуктов южнее Ракова. Наибольший интерес с точки зрения поисков группы «Медведь» представляет фиксации и попытка захвата действующей радиостанции противника. При попытке захвата имело место боевое столкновение с силами противника. Рацию радиста захватить не удалось. Примерно в 6 часов 12 минут утра контрольный пункт пеленгации и контроля эфира Абверштелле 311 зафиксировал выход в эфир новой радиостанции противника с неизвестными позывными. На определение примерных координат ушло около 20 минут, что соответствует нормативам. После чего сотрудники Абвера сообщили по телефону в нашу Айнзац-команду и в отдел полицай 9-й армии. Одновременно с этим были задействованы передвижные пеленгаторы для уточнения координат. Поскольку первоначальные координаты радиостанции находились в зоне нахождения окруженных частей русских, то дежурный сотрудник ГФП не отреагировал своевременно. Первая команда на захват радиостанции была отдана около 8 часов утра. Наша служба отреагировала своевременно. Но в силу того, что большинство сотрудников и приданных подразделений в настоящее время находятся в поиске на местности, то на согласование вопроса о предоставлении армейским командованием необходимого наряда сил и средств ушло около получаса. Учитывая то обстоятельство, что в результате недавних диверсий все дороги ведущие из Минска в нужном направлении, запружены нашими войсками и колоннами снабжения, а у мостов и переправ стоят многокилометровые заторы, наша группа столкнулась с большими трудностями при выдвижении в район действия. Поэтому в 8.42 я связался с нашим подразделением в Радошковичах, ближайшим крупным населенным пунктом в районе выхода радиостанции в эфир, Я отдал приказ на захват радиостанции шарфюреру Зоммелю, посоветовав при этом задействовать также сотрудников ГФП. К этому времени пункты пеленгации сообщили уточненные координаты радиостанции, которая все еще продолжала передачу. Шарфюрер Зоммель во главе приданного стрелкового взвода выехал в указанный район из Радошковичей в 9 часов 07 минут. Также в этот район убыла и оперативная группа ГФП в составе 12 человек, возглавляемая Фельды фельдъе-полицейским секретарем Фильшем. Из-за упоминавшихся выше проблем с движением и удаленности района от Радошковичей Группы прибыли на место в 10.17. Прибыв на место, обе группы приступили к прочесыванию лесного массива и осмотру расположенных на местности хозяйственных построек. Буквально через несколько минут группы попали в засаду, организованную силами как минимум взвода. Причем противник произвел предварительное минирование местности. Поскольку и шарфюрер Зоммель, и фельдполицай-секретарь Фильб во время нападения погибли, то я основываясь на рапорте заместителя Фильша, фельдполицай-ассистанта Буша. Копия рапорта прилагается. Он наценивает засаду как очень хорошо организованную, а минирование местности виртуозным. Так. При взрыве фугаса, оставленного в одной из хозяйственных построек противникам, погибли трое военнослужащих и были ранены двое военнослужащих и один сотрудник ГФП. Во время столкновения часть сил противник направил на захват автотранспортных средств оперативных групп. Несмотря на то, что эта попытка была отбита с большими потерями для противника, Русским удалось захватить один из грузовиков, предназначенный для транспортировки раненых и скрыться на нем. Как свидетельствуют все очевидцы, грузовик скрылся в глубине лесного массива, являющегося частью так называемой Налибокской пущи, где сейчас в окружении находятся около 20 дивизий противника. В силу этого, Преследовать похитителей не представлялось возможным, тем более, что наши сотрудники и так находились под сильным огневым воздействием противника. На основании вышеизложенных фактов могу предположить, что зафиксированная рация имеет отношение к окруженной группировке войск русских и была использована для организации прорыва кольца окружения пользу этой версии также говорят следующие факты. Первое. Группа «Медведь» до этого не использовала радиосвязь. Второе. Район выхода в эфир находится в зоне возможного действия окруженных частей противника. А предположение, что группа, выполняющая специальное задание, подвергнет себя риску попасть под зачистку при ликвидации котла, Весьма спорно. Третье. Низкая квалификация радиста. Согласно анализу, проведенному специалистами СД и Абвера, радист не очень уверенно работает на ключе, что указывает на его неопытность. Заключения экспертов и записи передачи прилагаются. Четвертое. Длительность передачи. 4 часа 37 минут 42 секунды. Зафиксированное время передачи. Для профессионалов это недопустимо много. О других эпизодах. Диверсия на мосту и нападение на патрульную группу 70-го охранного полка Севернее Радошковичей по почерку совершенно не похоже на действия группы «Медведь». Из рапорта командира патрульной группы Фельдфебеля Мойзера, копия прилагается, очевидно, что диверсия совершена, скорее всего, военнослужащими РККА, прорывающимися из окружения. Недостаточность вооружения, как и примитивность средств совершения диверсий, ясно указывают на это. Взрыв на полевом складе горюче-смазочных материалов можно объяснить множеством причин, начиная от халатности персонала и заканчивая диверсионными закладками русских. К тому же, из-за продолжающегося до сих пор пожара следственные действия на складе не провалились. Основным же пунктом, не позволяющим приписать выше приведенные эпизоды, К действиям одной РДГ противника является то, что все три эпизода произошли с крайне небольшим разрывом во времени, но на значительном удалении друг от друга. Первое. Взрыв и пожар на складе ГСМ 020 19 июля в 5 километрах западнее Раково. Второе. Работа радиостанции и засада на группу захвата 6.00-11.00 того же дня в 20 километрах западнее Радошковичей. Третье. Диверсия на мосту примерно 20.00 19 июля в 4 километрах севернее Радошковичей. То есть между крайними точками более 50 километров. И очень маловероятно, что это расстояние можно преодолеть за 20 часов, скрыто перемещаясь в зоне дислокации наших войск, подготавливая и совершая при этом диверсии. 20.07.41 года начальник оперативной группы Оберштурмфюрер СС Бойко